и должностей такой высокомерной и надменной не более искусен, чем какой-то другой. Ездали низко кланяющиеся ему и ничьим доверием не облечённы. Не только слова, но и ужимки таких людей принимают во внимание, считаясь с ними. И каждый старается истолковать их самым лучшим и основательным образом. А если они исходят до собеседования с обыкновенными людьми, и им приходится выслушать что-либо кроме выражений почтительного одобрения, они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта. Они мол слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количеством примеров. Я хоть на возразил бы им, что, например, Ценность опыта, вынесенного врачом, состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учете четырех излеченных чумных и трех подагриков, и что опыт его ничего не доказывает, если он не сумел извлечь из него никакой общей мысли, и не может убедить нас в том, что стал лучше разуметь свое дело». Так, в концерте мы слышим не лютню, спинет или флейту, а созвучие этих инструментов вместе взятых, то, что создаётся их взаимодействием. И если путешествия, совершённые важными лицами, и отправления ими должностей пошли им на пользу, пусть они докажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь из него все возможные доводы и выводы. Никогда не было столько историков, как в наше время. Слушать их всегда хорошо и полезно, так как в складе их памяти мы найдем для себя много прекрасных и нужных сведений по учению. В жизни это, конечно, большая нам подмога. Но не к тому мы сейчас стремимся. Мы хотим убедиться, достойны ли похвалы сами по себе эти рассказчики или летописцы событий. Мне ненавистна всякая тирания и в речах, и в поступках. Я всегда восстаю против суетности, против того, чтобы внешние Впечатления затуманивали нам рассудок. А так как необыкновенное величие некоторых людей всегда вызывает у меня известные сомнения, я обычно убеждаюсь, что они в сущности такие же, как все. При столь высокой судьбе редко когда встречается простой, здравый смысл. Случается, что их уважает и... ценят даже меньше. Чем они этого на самом деле заслуживают? Именно потому, что они за слишком многое берутся и слишком выставляют себя на показ, без достаточных оснований. В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз. У того, кто не использовал своих сил до предела, можно ещё предполагать любые возможности. Тот же, кто опал под непосильным бременем, всем показывает, как слабы его плечи. А вот почему именно среди учёных мы так часто видим умственно убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники. Такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. Наука дело очень нелёгкое, оно их сокрушает. Механизм, которым они являются, и недостаточно мощн, и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать и перерабатывать столь сложное и плодородное вещество. Наука пригодна лишь для сильных умов, а они весьма редки. слабые же умы, по словам Сократа, берясь за философию, наносят только ущерб